Глава 19. Важные органы. Ехать или не ехать? Если ехать, то зачем конкретно? Должна же быть какая-то логика в поступках. Но логику мою отрубила. Я просто знаю, где ее сегодня найти, и не могу от этого знания отключиться. Я там обязан быть, и все. Но смысл, если я не могу объясниться? «Тихонов, чтоб его!» «Пришли! Лёва, вот чем мы занимаемся, скажи, а?» «Ну а что делать? Участкового она знает, дверь ему не открывает!» Лёва в шутку прицеливается воображаемым пистолетом в стальную дверь 38-й квартиры. «Ночной дозор! Выйти из тени!» Поржав, жму на кнопку звонка. Лев включает камеру на телефоне. Оперативная запись. Ловит себя в объектив, потом меня. Медведев, улыбайся. Идиот. Отталкиваю его руку с телефоном. Кто там? Раздается подозрительный женский голос из-за двери. Ада Хармановна, нам ваш адрес дали. Говорят, вы можете помочь в одном личном деле. А кто дал? Тетя Люда. Придумываю я. Соседка наша. Люда? Приоткрывается щель. Выглядывает пожилая цыганка. Дверная цепочка брякает. Ага. А какому делу? Человечек нам один сильно в бизнесе мешает. Говорят, вы умеете с дороги убирать таких. Дверь закрывается и через мгновение распахивается шире. Чернявая голова с проседью на мгновение выглядывает на лестницу. «Проходите». «В комнате у местной ведьмы дорого-богато. Все в коврах, вензеля золоченые, портьеры парчевые красные золотом, мебель под красное дерево». «На арахну, похоже!» — шепчет мне Айдаров. «Какую еще арахну?» «Ведьму. В детстве книжка у меня была такая». Желтый туман. Не читал? Цыганка характерная, нос горбинкой, глаза чуть на выход, губы большие, зубы редкие. Впечатлительные да впечатляться, а мы с Айдаровым уже всякого насмотрелись. Нас характерной внешкой особо не удивишь. Садитесь! Кивает она нам на диван. Я даже слегка теряюсь под ее пристальным черным взглядом. Выбор тебе предстоит нелегкий. Есть у тебя недоброжелатели. Хотят твое забрать. А оно же твое. Хм. Поджимаю губы, чтобы не улыбаться. А клиент, собственно, вот. Киваю на Леву, переводя стрелки. Обращаю свой пронзительный взор на него. Склоняет голову на бок. «Жена у тебя? Крутится возле нее один. Настойчивый. Уйдет к нему, если...» Лицо Айдарова вытягивается и идет пятнами. «Нет у меня жены. Мы по другому вопросу». Лев достает пачку денег. Ее глаза загораются. «Ну что ж, говорите...» Правда, что вы оказали услугу Ребухиной Вере Ивановне в наведении порчи на смерть? Морщусь я, «На ее соседа Шорохова. Правда? Надменно. И треснул мирно пополам, дымит разлом, Бормочет, улыбаясь айдаров. И льется кровь, идет война бобра со слом. Пинаю его по ботинку, поджимая снова губы. Лишь бы поржать! Не верите? Прищуривается ведьма. А вот подождите. Скоро сживу его сосвету. И сколько стоила ваша услуга? Тариф один. Сорок тысяч. Подозрительно. А деньги до или после? До. То есть Вера Ивановна услугу уже оплатила, и вы активно работаете над ее проблемой? Да. А вам какой интерес? Ада Хармановна, в общем, у нас два заявления. Одно со стороны Рябухиной о мошенничестве, второе со стороны Шорохова. Угрозы, психологическое давление, запугивание и доведение до самоубийства. И мы не можем сообразить, по какой вас посадить. Признание ваше мы уже записали. «Менты, что ли?» Подскакивает с места. «А что ж вы нас сразу-то не рассмотрели своим волшебным зрением, Ада Хармановна?» Осуждающий качает головой Айдаров. «Так что? По какой статье дело открывать?» «Обманули вы Веру Ивановну, и деньги ей будете возвращать? Или не обманули, и Шороховым судиться будете по уголовной статье?» «Обманула. Куксится она. Денежки гражданочки верните завтра в 10 утра в участке при участковом. Тогда она готова забрать свое заявление. И больше клиентов не принимайте. Мы за вашей деятельностью будем очень внимательно следить». Настроение ее внезапно меняется. А может мы договоримся? Прищуривается и заискивающее улыбается мне. Какое от меня зло? Сейчас ко мне бегают, а так киллеров искать пойдут. Будет вам работы немерено. Я считаю громоотвод. В каком смысле договоримся? Я с твоего пути недоброжелателя твоего уберу. «Ох, и власти у него! А ты? Ты получишь то, что так хочешь. Другого способа это получить у тебя нет. А вы, в свою очередь, прикройте глаза на мой безобидный бизнес». «Вот хорошие они психологи, как ни крути. Ничего ведь зараза по существу не сказала, а в моей голове уже вся картина целиком дорисовалась». И то, что хочу, и властно недоброжелатель, а того, что другого способа получить нет. Ох, хреновы мне сразу! Нет, Ада Хармановна, придется мне как-то самому выкручиваться. А утром завтра вы деньги верните. «А жена у тебя есть?» Машет пальцем на льва. «Расписывайтесь». Сердито подсовывает он ей бумаги. «Что это?» «Штраф, предупреждение. Читайте!» «А если не подпишу?» «Увезем в СИЗО до выяснения». Размашисто черкает на бумагах. «Не боишься, что прокляну?» подлобья поглядывает на Айдарова. Гражданочка, Я человек суеверный. Заподозрю. Тогда уж я вас со свету живу, Мало не покажется. Давайте уж миром расходиться. Уходим. Вот что за токсичное племя? Плюется он. Хрень же, сказала, оцепляет. Да, меня тоже передернуло. Но ты знаешь, есть польза от ее кликушества. «Какая? Победа над здравым смыслом? Нет!» — ухмыляюсь я. «Вот она несет всякую пургу, тыкая в тебя вслепую. А ты для себя мгновенно проясняешь, что у тебя на душе с чем бороться. Вот и прояснил?» «И ты туда же. Отвали, медведь!» «Значит, прояснил. Просто еще не созрел. И я прояснил». Иди ей еще денег дай за услуги психолога. Ладно, не рычи, Лев, тяну ему руку. Поехал я. Куда? В театр. Решил Стихановым окончательно поссориться. Если я не поеду, значит, права, Маша. Нет у меня одного важного органа, чтобы на нее претендовать. А я претендую. Яиц что ли? Угорает он. Хм, надо бы нам с ней поговорить. Да, а девчонка-то не одуванчик. Та еще коза. Ну, давай, органы органами, но перед батенькой не политесь. Наставляет меня он. Мне без тебя в отделе не прикольно будет. Театр. Вот уж не мое заведение. Я там как слон в посудной лавке. Пройдя внутрь, разглядываю свой билет. Где эти места? Извините, подхожу к женщине, стоящей на входе в зал. Не подскажете? Показываю ей билет. Она осуждающе смотрит на меня. Третий звонок! Вздыхает. Это балконы, вверх по лестнице и направо. Забегаю наверх. Отодвигая портьеру, делаю шаг внутрь. Свет уже погас и на сцене действа. Жду, когда глаза привыкнут к темноте. Кресла на балконе стоят в один ряд. Все занято, кроме крайнего. Встаю за его спинкой, опуская взгляд. Запах знакомых духов. Машенька. Плечи открыты, на шее газовый шарф. В руках телефон. Экран горит. Чуть наклоняюсь, читаю. «Никита Зайцев, можно я за тобой заеду?» Машины пальчики набирают. «Извини, но не надо. А потом стирают и набирают. Я тебе перезвоню. Потом». От ревности меня накрывает. «А ты сейчас перезвони. Чего тянуть?» Зло шепчу я ей. «На новом ягуаре покатаешься!» Тихо вскрикивает и застывает. «Зайца-то на ягуаре, это же совсем другое дело, м?» «Да, быстро ты, Машенька, переобулась!» Подскакивает с места. Давлю на плечи, впечатывая ее обратно в кресло. «Подождет твой ушастый! Сиди, наслаждайся спектаклем!» Сажусь рядом с ней в кресло. Сердце барабанит, глаза застилает пеленой. Сцены не вижу. Реплик не слышу. Отличный спектакль, Маша. Просто отличный.